Глава 23 «Я не хотел тебе зла, я хотел помочь», — в своем прежнем духе отрывисто сказал Доминик, и Алиса подумала, что ему тоже больно, поэтому и заговорил так, выдохнула. «Он что, действительно не понимает? Вот просто не понимает, и все тут? Ну, это же так просто. Даже если ты не человек, каждому нужна свобода и доверие. Хотел помочь?» все ее показное спокойное равнодушие как рукой сняло. Она чуть отсела и уставилась на него. «Ты что, действительно не понимаешь, как это все выглядит? Доминик, ты что? Я тут в твоей власти. Ты не человек. У тебя всякие сверхспособности. Ты сильный, как слон. Ты можешь делать со мной что хочешь. А тут еще и ограничил меня в столь малом». Она осеклась, подумав, что ведь действительно так. А он относится к ней очень хорошо. «Лучше любого земного мужчины. Заботиться. Нужно как-то сбавить обороты, хоть это нелегко. Вон уже начал говорить, как прежде, не как человек. Не хотелось бы, чтобы все ее усилия по очеловечиванию смерти пошли на смарку из-за ее обиды». «Чем именно я обидел тебя?» — спросил он. «Как когда-то, очень спокойно, словно приручал зверушку. Вот, наверное, мы так и есть друг для друга». С грустью подумала Алиса. Разные существа, разные виды, и каждый пытается приручить другого. Хоть порой ощущение невыносимой потусторонней близости стирает все границы. «Вот этим», — сказала она, — «тем, что забрал книги». Несколько мгновений он молчал, видимо, опять, как в былые времена, взвешивал про себя. «Я хотел избавить тебя от искушения», — сказал он, наконец, без всякой интонации. «Помочь тебе, нам!» «Избавить от искушения?» Взвелась Алиса. «Доминик, ты сам себя слышишь, нет? Ты совсем мне не доверяешь?» Она испытующе посмотрела на него. Слава богу, в его глазах мелькнуло нечто похожее на понимание. «Я сказала, что больше не буду копать в эту сторону. Обещала тебе вчера. Я взрослый человек, я взрослая женщина. Я могу сама разобраться со своими искушениями». Я не ребенок, от меня не нужно прятать конфеты. Я лучше знаю, что делать с твоим искушением. Вдруг рявкнул он. Глаза блеснули, желвак дернулся на щеке, и в лице появилось то странное выражение, что она видела ночью неделю назад. Выражение человека, который плохо осознает себя. Алиса дернулась и испуганно отсела еще дальше. Честно говоря, захотелось убежать. И очень ярко вспомнилось, как он душил ее тогда, как жестко держал за подбородок. Почти полминуты он сверлил ее глазами. Потом лицо начало проясняться, он провел рукой по лбу, стирая наваждение. Они еще долго молчали. Он опустил глаза и задумчиво смотрел на гравий под ногами. От мощной фигуры исходила, кажется, боль. Доминик Алиса не выдержала. В сущности, в момент этой его вспышки ей стало все ясно. Она легонько успокаивающе погладила его по плечу. «Алиса!» — он неуверенно поднял взгляд на нее. «Я!» — замолчал, будучи, видимо, не в состоянии подобрать подходящие слова. «Сам не понимаешь, что говоришь!» — тихо и осторожно закончила за него Алиса. «Потому что это говоришь не ты. Про искушение, про то, что ты лучше знаешь, что с ним делать». Это твое прошлое. Хорошо, послушай, я объясню. Объясни, взгляд стал разве что непросящим. Я не хочу обижать тебя. Это неизбежно, вдруг рассмеялась Алиса. Мы разных видов, ты и я, мы с тобой разной крови. Но я буду пытаться понимать и дальше. А теперь представь себе, знаешь, что основа хороших отношений? Доверие. Мы с тобой вдвоем тут. И да, ты можешь обращаться со мной как угодно. У тебя есть такая возможность. Но я доверяю тебе. Верю, что ты не будешь намеренно делать мне плохо. Не обидишь специально. Вспомни, ты чуть не убил меня. Ты пугаешь меня такими вот вспышками. Но я нахожу в себе силы доверять тебе дальше, несмотря на это. А ты? Я обещала пойти тебе навстречу. Не лезть в твое прошлое. Обещала ведь? «И ты вроде бы поверил. Поэтому то, что ты убрал книжки, это, ну, как пощечина. Это значит, что ты не доверяешь мне или считаешь ребенком, неспособным справиться со своим любопытством. Понимаешь?» Алиса замолчала, вглядываясь в его глаза. А самой подумалась, что вообще-то его можно понять. Для него она ребенок и есть. Это ему пятьсот лет, а ей двадцать. Хоть, конечно, наверное, жизненный опыт существ, подобных ему, нельзя оценивать привычными мерками. «Понимаю», — ответил Доминик, помолчал. «Я верну тебе книги, я тебе доверяю. И, Алиса, ты можешь делать, что хочешь. Если тебе нужно, расследуй мое прошлое, если тебе это нужно». Последние фразы он произнес через силу, явно борясь с собой. «Не надо». — улыбнулась Алиса, подвинулась к нему и положила голову ему на плечо. — Ты сам не свой, как только я или ты, или мы вместе касаемся этой темы. Не сейчас. Я не буду больше ничего расследовать. Плохой из меня детектив. Может быть, когда-нибудь. Сейчас ты точно не готов к этому, и я могу тебя понять. Попробую. В любом случае, ты мой самый замечательный смерть, и я люблю тебя. — Правда? — С сомнением в голосе переспросил он, и Алиса ощутила, как тонкое сладкое удовольствие растеклось по его телу. Он мягко развернул к себе ее лицо. «Ты можешь меня любить и сейчас?» «Правда», — улыбнулась Алиса. «Люди ссорятся, люди мирятся, но любят друг друга. Доминик — это просто жизнь!» Он шумно выдохнул и начал ее целовать. Из жизни смерти и его любимой. Спустя два месяца. «Ну, давай еще почитаем, что они пишут». Алиса шлепнулась на диван рядом с Домиником и показала ему на экран мобильника. Там заботливо сохраненная была статья сайта «Новая в культуре и искусстве» об Алисином переводе «Хроник наших дней», изданном месяц назад. Доминик улыбнулся. «Ну, давай, читай». С тех пор, как в интернете стали появляться отзывы о переводе, Алиса просто сияла. Как объяснить это ощущение, когда понимаешь, что даже здесь, в отшельничестве, смогла сделать что-то полезное, уникальное? А ведь она смогла. Теперь и перевод еще одной книги XVIII столетия, прежде не издававшейся на русском языке, лежал в издательстве и ждал своего часа. И Алиса знала, что скоро он выйдет. Как именно Доминик пробивает издание ее переводов, она не имела ни малейшего понятия. А в ответ на вопросы он загадочно улыбался. Умел теперь и так. Чем дальше, тем больше он напоминал нормального мужчину. Конечно, все его сверхспособности оставались при нем, и он не оставил свою убийственную работу, но изменился еще сильнее. Такой вот немного брутальный, немного мрачный, странноватый, но вполне себе человек и очень заботливый. А по поводу работы Алиса теперь понимала, что он просто не может. Судя по всему, он, а может и все подобные ему, находится в ловушке. Не знала, как еще это назвать. И не просто в ловушке, а в ловушке, как сказали бы авторы фантастических книг, ментальной. Они просто не представляют, что можно этим не заниматься. Время от времени он делал себе небольшой отпуск, оставался с Алисой на несколько дней. Но всегда, словно завороженный, снова шел на работу. Это была неизбежность, грустная неизбежность их жизни. Но Алиса старалась поменьше думать об этом, потому что в остальном их жизнь была счастливой, а ее вполне нормальной, даже не сносной, а очень даже неплохой. Рядом с ним она была просто по женски и немного по детски счастлива. А когда его не было, ей оставалось дело. Алиса всерьез прикипела душой к своим переводам. Вот, смотри, написано. Деловым, но радостным тоном сообщила она Доминику, хоть и он уже читал статью раз пять. «Русская школа переводов жива, достойные наследники Пастернака и Чеховского. А вот уже про нас. Алиса всегда говорила «про нас», а не «про меня», потому что Доминик всегда помогал ей с переводами. Где-то немного поправит, и текст играет новыми красками. Ведь в отличие от нее он прекрасно знал особенности французского и английского, даже трехсотлетней давности. Молодая студентка Института лингвистики, проходящая в настоящее время стажировку в Америке, отважилась взяться за перевод книги, которую не осмеливались переводить даже именитые... Прекрасно, да? Пример Алисы Громовой доказывает, что и в наше время есть самородки не только среди писателей и сценаристов, но и в среде переводчиков. Класс, да? Шикарно! Улыбнулся Доминик, протянул руку, обнял ее за плечи и притянул к себе. «Вот видишь, если тебя уволят, то мы можем зарабатывать на жизнь переводами», пошутила Алиса и напряглась. Наверное, зря она это сказала. Слишком близко это к той теме, которой они не касаются никогда. Но рука Доминика у нее на плече не напряглась. В лице ничего не дернулось. Он лишь крепче обнял ее. «Или я мог бы стать хирургом». — усмехнулся он. — Вроде неплохо получается. Алиса затаила дыхание. — Сам шутит на эту тему? Видимо, хорошо она расслабила его за прошедший день. Почти полдня они азартно играли в Чапаева на шахматной доске, и Доминик смеялся, как ребенок. — Кстати, пора мазать шрам, — сказал он вдруг. Встал и пошел за эмульсией, которой они ежедневно обрабатывали ее ногу. Конечно, на месте раны остался длинный шрам. Не то чтобы слишком уродливый, но явно заметный, портящий очертания стройной Алисиной ноги. Убрать его способов не было. Пластическая медицина осталась на земле. А Доминик не обладал способностью разглаживать шрамы. Тут не поможет убийство клеток, разве что навредит. Ему удалось лишь раздобыть профессиональную эмульсию из арсенала пластических хирургов. И каждый день по вечерам он терпеливо наносил ее Алисе на ногу. Иногда Алиса вздыхала. Ей очень не нравился шрам. Молодая девушка и такое украшение на ноге. Но, с другой стороны, кто ее здесь видит, кроме Доминика? А Доминику совершенно наплевать. Она для него всегда и самая красивая, и самая привлекательная. Хоть бегуди накрути и намажься ядовито-зеленой маской для лица, ничего не изменится. Но проверять Алиса не пробовала.